Часть третья. 7 шагов к успеху. Первый шаг к успеху. Изучи политэкономию. Тогда узнаешь, как разбогатеть и не разориться. По закону стоимости все должны быть сыты и одеты. Политэкономия наука, которая изучает, как человек ведёт хозяйство. Политэкономисты, которых надо знать всем, это Адам Смит и Карл Маркс. Сейчас есть масса новых специалистов, конечно, но принципиально нового они ничего не придумали. Как в психоанализе главным остался Фрейд, а после него все остальные психологи просто какие-то отдельные моменты психоанализа разрабатывали. Основное открытие Маркса, он открыл закон стоимости, который управляет рынком. Немножко о стоимости. Есть такое понятие потребительская стоимость. Она определяется ценностью вещи для человека. Вода в ручье имеет потребительскую стоимость. Конечно, да, но стоимости она не имеет. Стоимость вещи определяется количеством труда, вложенного в эту вещь. Когда водовоз наберёт бочку воды, привезёт её в город и начнёт продавать её вёдрами или стаканами, только тогда вода приобретает стоимость. Почему? В неё вложен труд. Потом водовоз перелил воду в бутылки, перевёз в другое место, вода стала дороже. В общем, стоимость определяется количеством труда, который вложен в вещь. А цена товара и определяется его стоимостью. Естественно и рабочая сила имеет стоимость. Капиталист платит зарплату своему работнику в соответствии с тем, сколько он заработал. Размеры зарплаты тоже не произвольны, а строго определены. Зарплата должна быть такой, чтобы она смогла обеспечить воспроизводство рабочей силы. У рабочего денег должно быть достаточно, чтобы он мог прокормить свою семью и вырастить детей. Какая-то часть средств распространяется по социальным каналам, например, на содержание школ. Государство вкладывает деньги. Всё это хорошо просчитывается. Дальше сам капиталист получил товар, который сделали его работники. Этот товар надо ему продать. Стоимость этого товара определяется чем? Тем, чтобы можно было обеспечить воспроизводство. Капиталист должен так его продать, чтобы с этих средств заплатить зарплату рабочим, чтобы ему самому что-то осталось на потребление и прибыль, прибавочная стоимость. Короче, закон стоимости гласит: цена товара соответствует его стоимости. Как идёт распределение сил и средств? Когда я капиталист пронюхал про какой-то новый товар, которого нет на рынке, или я сам его придумал, или учёный мне его изобрёл, а у меня остался избыток средств после продажи, то я должен развивать новое производство, если хочу получить большую прибыль. Но вначале товар неизвестен. Мне надо народ им заинтересовать. Для этого я его или по низкой цене продаю, или раздаю. И цена тогда ниже стоимости. А когда товар вошёл в моду, люди о нём узнали, а его ещё мало, тогда я начинаю продавать этот товар по выгодной для меня цене. У меня есть возможность продавать по более дорогой цене, вызвав его искусственный дефицит. В общем, я его могу продавать по любой цене, но разумной, чтобы его покупали. Соседние капиталисты видят, что я просто жирую. У них тоже есть какие-то свободные средства. Они тоже начинают делать то же, что и я. И через какое-то время товар продаётся по его реальной стоимости. А если мы капиталисты промахнулись и выпустили товара больше, чем на него имеется спрос, девать его некуда, что делать? Приходится продавать его ниже стоимости. Тогда мы вынуждены сворачивать производство, меньше производить этого товара и быстро разрабатывать новый товар. А потом сам рынок в конце концов сделает так, что товар будет продаваться по нужной стоимости. Если государство начнёт регулировать цены, то цена товара должна увеличиваться с увеличением его качества. Например, машина может быть устроена очень просто: четыре колеса и кузов. Но если в ней много начинки, то цена увеличивается. Если увеличивается качество, то легче товар продать. Если государство начнёт поощрять каким-то образом выпуск некачественных товаров налоговыми льготами или ещё как-нибудь Например, вздует цены на иномарки, а цены на Ладу останутся привилегированными, всё равно качественный товар расходится лучше. Важное отступление от рыночного хозяйства. Развитие товарного производства и превращение его в современное рыночное хозяйство осуществлялись на основе действия закона стоимости.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 Он может увеличивать цену, уменьшать, но денежный поток, кровоток, узкий или широкий, всё равно будет продолжаться, вдыхая жизнь в экономику. Теперь о зарплатах. Как у нас было в советские времена. У гигемона рабочего класса была зарплата 400-500 рублей, а у инженера, его начальника 200 рублей. Тогда как положено, если у рабочего 400 рублей, то инженера должно быть десять тысяч. А как получилось? Все так и вышло. Откаты самой природы придуманные. Я инженер, получающий двести рублей, закрываю наряда рабочего на четыреста рублей, а он мне откатит сто рублей, и я буду получать свои тысячи, а государство об этом не будет иметь понятия. Так бы я получал свои тысячи и налоги платил соответствующие, а так все остаются при своих. Закон стоимости пробивает везде. Когда будете руководителями у руля или при власти, не нарушайте закон стоимости. Номер не пройдёт, развалится всё. При частной собственности всё должно быть в частных руках. Рынок сам отрегулирует цену, а государство должно исполнять общие регулирующие функции. Причём частная собственность определяется природой человека. К чему здесь можно и в Африке внедрять? Да там его и внедрять не нужно. Почему? Там есть фрукты, овощи, которые имеют потребительскую стоимость, а стоимость у них нет. А мы находимся в той зоне, где материальные блага добываются в течение лета, складируются, и мы сами же хотим их съесть. Там производить гораздо проще. Заплатил налоги, и государство тебе обеспечит охрану твоей собственности, и потом ты какую-то часть налогов отдашь.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 Но всё равно будут накапливаться богатства. В 1990-е существовали подпольные учреждения, которые готовили различные товары. Конечно, многие подпольные учреждения готовили не очень хорошую продукцию, но большинство подпольных учреждений готовило продукцию гораздо лучше государственной. Об этом мы не знаем, это нам не сообщают. Но это можно и так понять. Например, у нас в те времена в медицине великие операции Великолепно вначале было. Кооперативы платили десять процентов налога в государству. Я кооперативу платил как работник двадцать процентов. Десять процентов оставалось на руководителей, десять государству. Мне оставалось семьдесят-восемьдесят процентов. Посетители кооператива платили сто рублей. Мне оставалось восемьдесят рублей. В результате после налогов семьдесят-восемьдесят. В результате, когда стали нарушать эти принципы, врачу кооператива платили 30. Из этих 30 ещё налог государству получал 25. Он вам платил 100, а вы получали всего 25. Остаётся только 25. Когда вы ко мне приходите первый раз, вы оплачиваете через кассу, безусловно. Потом вы начинаете понимать, что можно мне лично платить. Но если я вижу, что с этим человеком нельзя связываться, я на это не пойду. А если он нормальный человек, то через какое-то время мы договариваемся, и вы приходите ко мне, платите мне 50 руб. вдвое дешевле, я получаю вдвое больше, а государство получает кукиш с маслом. И оно не знает, что между нами, врачом и пациентом происходит. Свою долю получают и медсёстры, и лаборанты, поэтому они тоже заинтересованы. А в регистратуре сотрудники продолжали сидеть накладе. Им должны были хоть копейку от каждого больного давать. Так пропустило ты через себя человек 100, получил бы рубль. А так, как сотрудники регистратуры безразлично, сколько человек обратиться в поликлинику, то она могла и нагрубить, и нахамить, а в итоге больной мог развернуться и не дойти до врача. Ну а что было делать? Ведь кооперативом руководили социалистически подготовленные люди, заряженные идеей социальной справедливости. Я не знаю, что там делается сейчас. Я 15 лет назад из медицины умотал. Но тогда было именно так. И я организовал клуб кросс, клуб пришедших овладеть стрессовыми ситуациями. Я читал лекции. На лекции собиралось человек 200. Мне должны были бы заплатить очень много, но меня сразу посадили на клад. Почему? Я заработал. Все получали проценты. У меня получился процент такой, что раз в 7 всем больше, чем у всех остальных. Мне говорят: "Это несправедливо". Я возмущаюсь. Но я же столько заработал, я не виноват. Но если я вам свои деньги и отдам, то вы их куда денете? Они, а мы должны разрабатывать педиатрическую службу. Я предложил наймите таких врачей, чтобы к ним пациенты ходили. Они сами не заработали, а хотят получать мои деньги. В общем, я получил меньше. Но я помню, чем дело кончилось. Я просто ушёл и увёл всю свою группу. Руководители психотренингов получали столько, сколько к ним пришло слушателей. Трое пришло или 10, столько и получи. Воле не воле, если хочешь много получать, лучше работай. Я в своё время работал под руководством психотерапевта, который проводил огромные семинары. Но и ко мне шло народу не меньше. Так, к одним приходили человек 30, а ко мне стабильно около 200. И он платил почасовые оклады. Естественно, когда я показал, на что я способен, то приобрёл сразу известность. Но я сейчас туда не езжу. Он не догадался почему. Ко мне пришли сто семьдесят пять человек, каждый из них заплатил по десять рублей. Так я думал, ты мне давай по пятерки с каждого билета, а организатор мне платит как всем. Он правда потом сообразил, но уже без меня. Такая система приводит к тому, что люди стараются работать сами по себе, хотя на предприятии выгоднее. Важное отступление о цене человека. Мои выводы. Если вы мало получаете, значит вы мало стоите. Сообразите, как получать больше. Простая политэкономия. Концерт Аллы Пугачёвой на первых рядах стоит 6000 руб., и это считается недорого. День наших семинаров намного меньше, но это считается дорого. Что делать? Не имей с нищей интеллигенцией дела. Они идут на концерт Аллы Пугачёвой, А кто стоит больше, я или Алла Пугачёва? Я больше стою. Какой эффект вы получите от концерта Аллы Пугачёвой, к которой я отношусь с большим уважением? Получите какое-то удовольствие, но что-то в вашей жизни произойдёт, что-то к лучшему изменится? Ничего. Я же знаю, что закон стоимости действует. Единственное, что мне приходится делать, самому делать себе рынок. Я в начале продаю себя дёшево, а вы начинаете богатеть. Начинаете умнеть и понимаете, что мне надо платить больше. Если народу много, я подумаю и увеличу цену вдвое. Те, которые это понимают, останутся. Надо понимать, что иногда приходится работать и бесплатно, и дешевле, чем ты стоишь. Пока на сегодняшний день так. Но я знаю, сколько я стою. Я знаю, что вообще бесплатно работал, когда нарабатывал авторитет. Потом, когда известность росла, мне предложили определённую цену. Вообще, народ у нас халяву любит. Но я с этим не согласен. Если приобрёл дешёвую вещь, а потом оказалось, что она стоит гораздо дороже, пойди и доплати. На эту мысль меня натолкнул такой случай. Беседовал я как-то на улице с очень известным врачом. К нему подошла женщина лет 40 и попросила принять её. По её словам, лет 5 назад он вылечил её от очень тяжёлого и длительного заболевания. Жизнь её после этого кардинально изменилась в лучшую сторону, в том числе и в материальном положении, но сейчас снова появились проблемы. По его виду я понял, что он её не узнал, как не пыталась она напомнить ему обстоятельства и детали её лечения.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 Хочу предложить вам небольшой тест. Вам на склад завезли 40 бочек солёных огурцов. В одной из бочек с маркировкой огурцы оказалась бочка солёных грибов великолепного качества. Что будете делать? Я этот тест проводил со своими подопечными. Были разные предложения, но никто не предложил вернуть грибы или доплатить. Вопрос навеян случаем из практики. Это случилось во время моей службы в армии. Начальник продовольственной части неожиданно получил с продовольственного склада бочку солёных грибов. Очень обрадовался и угостил всех офицеров. Я тоже получил свою долю и обрадовался. Сейчас я смотрю на это несколько иначе. Надо доплачивать за дорогое приобретение. Это я к чему? Работайте, повышайте квалификацию и получайте в соответствии с законом стоимости. Или ещё и больше коль вас раскошуют. Обычно само собой так всё и получается. Ещё о заработках. Как у меня появилась более состоятельная группа. Пришли ко мне солидные люди, говорят: "Не хотим совсем этим кагалам слушать. Мы вам заплатим больше, вы только с нами занимайтесь". Сейчас у нас даже нарисовываются группы, с которыми мы должны проводить семинары на корабле. Так что, если работаешь и знаешь себе цену, закон стоимости пробьет. Но еще раз напоминаю, закон стоимости говорит, что в начале и иногда надо продавать или продаваться дешевле. Это рыночный ход. Мне надо, чтобы мои ученики что-то зарабатывали. Тогда я за свою консультацию вздручиваю цену до десяти-пятнадцати тысяч, а у них нет. И слушатели тогда пойдут консультироваться к моим ученикам. Если кто-то решает вас обмануть, пусть обманывает или не обманывает. Он сам начинает работать, решается наши теоретические подпитки останавливаются в развитии. Но если нет, то и слава богу. Законы существуют, их не обойти, не объехать. А популистские решения всё разделить, отнять ни к чему не привели. Если человек умный, и он хочет много зарабатывать, а вы хотите его обобрать, не сомневайтесь, он найдёт способ сохранить свои богатства, которые он заработал. Парадокс закона Адама Смита. Производство развивается или загибается? Хочу поспорить про закон Адама Смита, который гласит, что 35 процентов налога способствуют развитию производства. Нет, он больше способствует херению производства. Объясню, чтобы было понятно. Вот ваш продукт. Хочется заработать много. Государство хочет много получить. Берет много, больше 35 процентов. Потом идет падение производства. И в следующий раз государство соберёт меньше налогов. То есть при нормальных налогах растёт производство, и государство собирает больше налогов. Когда налоги очень большие, идёт спад производства, и налогов собирается меньше. Короче говоря, не говорите на тему давайте отберём у богатых, раздадим. Если даже отберёте и получите, что хотели, то работать лучше вы не научитесь. Мы уже говорили, что самое главное капитал люди. Кадры решают всё. Правильный был советский лозунг. И если говорить о качестве, то это должно быть качество кадров. Если вы получаете много средств, то заём вам надо совершенствовать. Представьте себе на секунду, что из Японии или Америки сюда пригонят самую совершенную технику, а люди останутся теми же, необученными. Что будет?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 Важное отступление. А самым выгодным вложением. Самое выгодное вложение вложение в кого? В самого себя. И тогда ты так же, как древнегреческий философ скажешь, всё своё ношу с собой и не будешь дёргаться из-за какого-то имущества. Даже если это квартира или дом, вы построить его в другом месте, А тот, кто у тебя отнял прежний дом, разорится, а дом придёт в запустение.